Глава вторая. Все двинулись послушно, как стадо гусей за чародеем. А он прошёл к центральному зданию. Дверь перед ним послушно распахнулась. Канель охнула. Рядом с ней учасливо пискнула ихтёнка. Само здание такое же, как у неё, только втрое крупнее. Такой же купол, зелёный, как из малахита, стены. только вместо бассейна в самом центре огромный круглый стол из слоновой кости, белее свежевыпавшего снега. А вокруг стола десятка три, если не больше, таких же белых массивных кресел с высокими спинками. "Ой", сказала Канель с опаской. "А это не слишком?" "Вы отныне хранители", напомнил чародей. Только не зазнавайтесь. Хотя, думаю, не получится. Тут у вас у всех такие противовесы, что просто замечательно для дела. Хоть и осложнит вам жизнь. Но вас не жалко. Главное правильность процесса. Лотер буркнул: "Добры ты". Он отодвинул ближайшее кресло, сел. Попытался закинуть ноги на столешницу, но страшно заорал торнат. «Ты куда? Пошел вон, облезлый пес! Это мое место! Участок с той стороны мой!» Лотер торопливо соскочил, отступил в сторону. «Хорошо, хорошо! Только если даже прикоснешься к моему креслу... Если не ошибаюсь, четвертое слева!» Скоро спошл. Черадей сказал о удовлетворении. Вот и началось. Но всё же притирайтесь быстрее. Новости летят быстро, хоть и медленно. Настоящие могучие силы пока что далековато. Узнают о вас не скоро. Сравнительно не скоро. А вот вожди племен, до которых уже докатился слух о чудесном дереве, и кучки колдунов, поселившихся вокруг него, заинтересовались. «Снова нападение!» Чародей сдвинул плечами. «Не обязательно. Гоблины, к примеру, уже послали своих соплеменников. Гнур пообещал им помощь и защиту, так что придут с заплатой. И еще какие-то гоблины на подходе. Остальным приготовятся». А какие ещё гоблины? спросил Гнур быстро. Наши северные? Черадей покачал головой. Болотные. Гнур протянул разочарованно. Я из северных. Мы настоящие и замечательные. А южные вообще громилы клыкастые. Болотных даже не видел. Он даже выпрямился и подбоченился. Эльфийка и гном с иронией покосились на него. Но гоблин лишь ещё больше задрал подбородок, отчего бивни уставились прямо в потолок. Чародей напомнил: "Теперь представляешь всех гоблинов и защищаешь их интересы. Хотя, конечно, можешь не защищать. Вот Торнад будет только рад". Гнур нахмурился, бросил в сторону гномов взгляд, полный неприязни. "Да? А что? Я и сам могу позащищать всяких там зелёных. Так назащищаю. Ни одного недовольного не останется, и будет всем хорошо." Черодеев вздохнул, проговорил терпеливо. "Не распространяйтесь о могуществе талисмана." Пусть враг не знает о его возможностях. Так скорее себя выдаст. А цитадель? спросила эльфийка. Как тогда мы её построили? Её построил для вас я, ответил чародей. Так, возможно, врага ведёте в заблуждение. Меня будут опасаться и обходить стороной, а вас сочтут слабыми. И возможно, очень скоро кто-то попробует ударить, если не по всей Цатадели, то по какой-то её части. Но вы теперь сильнее, чем были вчера. Лотер хрустнул шеей и спросил у Грюма: Какой враг? Кто? У мелких людей и враги мелкие, ответил чародей. А то и его всех нет. Вы же стали очень даже заметными. Значит, вороги будут крупные и много, сказал чародей жизнерадостно. Посмотрел на их помрачневшие лица и добавил весело: Правда, здорово. Просто ликуем, мрачно сказал лотор. Остальные тоже потемнели лицами. Рука гнома дернулась к рукояти молота, а эльфийка нервно задергала ушами. Чародей сказал успокаивающе. «Не нужно на меня смотреть вот так зло. Я вам ничего не указываю и не навязываю. Хотя талисман вы и собрали по моей подсказке, но я из природной скромности умолчу, что без него остались бы нищими и загнанными тварями». А вам сейчас нужно ощутить себя в самом деле важными и ответственными существами. Гнур потрогал левый бивень и буркнул. В Анкерке гор куда уже важнее. И без всякого талисмана, добавил Вилейн ехидно. А их тенке и два талисмана не придадут важности, сказал Лотар. Не сама важность, уточнил чародей. А ощущение своей значимости. Вы важны как для своих раз, так и для остальных. На вас будут смотреть с надеждой. Вы к этому готовы? Теонарт ответил суховато. Готов, не готов? Жизнь не спрашивает. Верно, согласился чародей. не спрашивает. Только успевай увёртываться. Помните, у вас цитадель, что не только ваше убежище, но и надежда всех угнетённых. Сюда будут стекаться в поисках защиты бедные и богатые, слабые и сильные. Потому что на сильных тоже находятся кто-то сильнее. В общем, я пошёл решать свои проблемы. У меня не тоже есть. А вы решайте свои. Вам мало не покажется. Он повел посохом в воздухе. Белесый шар засветился красным. Перед чародеем образовался вертикальный овал в его рост. И он шагнул, пригибаясь через его край, и портал мгновенно схлопнулся. «Такому и талисман не нужен!» Сказал Вилейн со злобным разочарованием. а нам много дано для того, чтобы мы вообще спины не разгибали. В этом и есть ловушка власти, ответил Таонард. Наша объединённая мощь. Мощь талисмана, уточнил педантичный велень. Мощь талисмана. Согласился с недовольным голосом Таонард. в состоянии защитить и спасти любого. Лотер достал из кармана зеленовато-бурую косточку, размером чуть больше грецкого ореха, и отправил в рот. Послышался сочный хруст, затем шумный глоток. Он с удовольствием посмотрел, как скривились лица хранителей, и сказал саркастически: А вот если в смертельной схватке сойдутся гоблины и гномы, кого нам спасти, а кому дать умереть? Гоблины пусть сами и сдохнут, сказал Торнат уверенно. Что такое наша дружба всех раз? воскликнул гоблин патетически. Это когда все расы и народы, дружно и обнявшись, В едином страстном порыве все вместе пойдут резать гномов. Лотер со злобным удовлетворением зло улыбался. Вот это я и хотел сказать. Произнёс он довольно. Все задвигались, заспорили. Голоса стали громче, злее. Лотер дважды начинал превращаться в волка, но всякий раз брал себя в руки и оставался человеком. Ихтенка покрылась адамантиновой чешуей. Вдоль хребта заблестел острый гребень. Абанша приподнялась, явно готовая завяжать сеющим смерть голосом. Теонард скачал, заорал во весь голос. «Тихо! Да тихо же! Есть решение!» Голоса начали замолкать. Лотор повернулся к нему злой и взъерошенный. В глазах плещется море безумной ярости. Говори, какое решение? Тонард простёр руки. Сядьте, успокойтесь. Сядем, прорычал Лотор. На нём успокоимся. Какое решение? Дорнат сказал торопливо. Не решение, а подход. Да послушайте. Мы можем высказываться кто за, кто против, а потом подсчитать голоса. Дорнат напомнил раздражённо. Талисман работает только если все за или против. Почти все, уточнил Велень. черадей сказал, достаточно то ли 2/3 голосов, то ли 3/4. Вот-вот, выкрикнул Тонард, перекрывая снова начинающиеся выкрики. А решение большинства пусть будет решающим. Вы же понимаете. Иначе не примет ни одного решения. Народ, успевший разойтись по залу, и занять места, соответствующие расположению резиденций. Снова начал голдеть. Мощное эхо их голосов поднялось под самый купол. Цитадель загудела, как пчелиный улей, в котором кто-то додумался поговорять полкой. Лотер поднялся во весь рост, заорал: "Тихо! Нам нужно поступить, как поступают. Мы что, первые?" Если вот такие самые умные будем всё стараться делать по-своему, у нас всегда будет базар, а не совет. Вилен сказал быстро. Да поняли мы, поняли? Торнад пробурчал. А я вот не понял. И я прогрохотал за их спинами булок. Это и понятно. сказал Виленн желчно. Для ваших быстрых мозгов это слишком просто. Волчара предлагает нам избрать старшего, такого, который бы следил за общими правилами и не давал отдельным типам, вроде гоблинов или всяких кротов в норах, назвавшимися гномами, распоряжаться по-своему. Ганэль сказала возмущённо. Лотор предложил хорошее. Вилен сказал ещё злее. Даже внутри расы не могут договориться, а у нас тут все разные. Но нам необходимы, возразила Канель. Если не будет согласия, талисман останется мёртвым, пусть даже переполнится магией. У нас согласие? парировал Велень. Когда касается наших шкур, кошельков и дворцов. А во всём остальном, впрочем, я поддерживаю. Предлагаю старшим избрать одного из мелкиндов. Они самые мудрые и справедливые. Торнад подумал и сказал мрачно. Идея не хорошая, но правильная. Только вот мелкиндов у нас нет. А та песчаная жаба, что здесь иногда поквакивает, совсем не из породы мелкиндов, о которых говорит наш мудрый и отважный Велейн. Гнур вышел вперед, привычно погладил гребень и сказал очень серьезно. Давайте не начинать. Нет ни выбора старшего, а всякое такое, что начали не начинать. Если хотите разумное мнение, а у кого он ещё может быть, как не у меня? Я предлагаю предлагаю бразды правления вручить лотору или гоблину. Но так как лотор отказывается, по нему видно, то остаётся лотор рыкнул рассерженно. Я отказываюсь. Почему я отказываюсь? Я совсем не отказываюсь. Вот видите? сказал гнур печально. Он рвётся в старшие, чтобы всех нас обожать и притеснять. А зачем нам утеснение? Только-только все вырвались из притеснений. Мы свободные, толстые и богатые. Если не гоблина в старшие, то больше просто некого. Я уж точно никого притеснять не буду, а только не согласных Брестида чуть подалась вперед, облокачиваясь на столешницу. Рыжий локон упал на лоб. Она небрежно смахнула и сказала звучным красивым голосом. «И я бы предложила Теонарда, так как была с ним в конной разведке, видела, как он себя ведет, и убедилась не только в его отваге, но и в рассудительной сдержанности. Но так как он человек... то скажете, что я с ним в сговоре из-за того, что и я человек. Потому предлагаю Тахаша. Торнат посмотрел на нее так, словно заговорила лошадь. Пусть красивая и грациозная. Сказал недовольно. У женщины вообще не должно быть права голоса. Хотя у них и куски талисмана. Но раз уж пищат что-то, приходится отвечать. Я уважаю Тахаша. Однако он слишком далёк от всех нас. И своего народа у него нет. Поэтому лучше на первый раз избрать кого-то из первых хранителей. Из тех, у кого самые крупные куски? уточнил Гнур. Да, ответил Торнад. Это будет только справедливо. «Кстати, я отыскал осколок самым первым». «Откуда знаешь?» спросила Каннель язвительно. «У меня чутье». «На камне?» «Вот-вот», подтвердил Торнат. «Вообще мог бы собрать все, но пожалел вас, убогих». «Ага». сказал Гнур саркастически. Меня он пожалел. Если бы я знал, что это только осколок, а не целый талисман, я бы всё обшарил и все куски собрал. Потому я против Торната. Во-первых, ненавидит гоблинов. Это самое главное. А зачем нам глава хранителей, который будет вредить лучшим существам на свете? А во-вторых, он толстый. Зато вкусный, пробурчал Лотер. Наверное. Тан арт молча наблюдал, как снова зашумели. Голоса звучат всё громче, а обвинения становятся злее. На самом деле выбор не так уж и велик, потому что часть хранителей отсеивается без обсуждений. Каменный тролль не глуп, но он может спать годами. что не совсем полезно для управления. Сейчас вот вообще не явился. Горгулья настолько не разговорчива, что непонятно, какой из неё вышел бы старший. Да и вообще, с первых хранителей трое женщин: серая эльфийка, ихтёнка и горгулья, явно не подходящие для роли главного хранителя. Обрестида, Аэла и Эвриала подошли позже. Их ещё не рассматривали толком. хотя и отметили их доблесть в бою. Он кашлянул, постучал по столешнице и сказал громко: "Послушайте, а почему не Лотара? Он едва ли не первым отыскал осколок, а может и первым доблестно сражался и вообще показал себя очень полезным, даже необходимым. Мы все ему доверяем, или почти все?" Он может перекидываться в любое животное, так что поймёт нужды каждого. Наверное, даже в гоблина может. Лотер Зябко передёрнул плечами, лицо скривилось. В гоблина? Ни за что. Начали звучать уже раздражённые голоса. "Тэонарту мулк". Азадачно смотрел на сердитые лица. Гоблины и мелкинд кричали больше всех. Их перебивал густой бас гнома. Огр тоже что-то бурчал. Аптеринки издавал какие-то непонятные клокочущие звуки на своём языке. Ворка задачано замолчал, искоса поглядывая на арбалетчика. Видно, чем-то недоволен. Но по хмурой физиономии сложно сказать, чем. Элифика и Горгона тоже помалкивают, бросая быстрые взгляды то на одного, то на другого хранителя. Зато Аэла, раздражённая общим шумом, время от времени что-то покрикивает. Наконец прорезался тонкий голосок их тёнки. Я бы отдала свой голос за милого Гракхера. Он так много для меня и всех нас сделал, но я понимаю, что как-то не то. Потому я за Теонарда. Гном вскинул бровь, обернувшись к Селине. Пару секунд смотрел, будто голос подала и в самом деле рыба. Потом сказал громко: "Теонард, а ты что скажешь?" Теонард ответил со вздохом: "Повторяю. Мне всё ещё кажется, Главой мог бы стать Лотор. Он самый свирепый воин. Он внушает страх и уважение. А главу нашего объединения должны уважать не только мы, но и за пределами Сатодели. Лицо Ворга потемнело ещё сильнее. Взгляд дикий, словно не на собрании сидит, а где-нибудь в мёртвой степи с нежетью дерётся. Торнад подумал: бухнул тяжёлым и заметно недовольным голосом. Понятно. Я за Тонарда. Велен сказал быстро, выказывая, что обдумать успел всё и принял единственно верное решение. Тонард. Тонард перевёл взгляд на серую эльфийку. Та сидит, откинувшись на высокую спинку. Кончики ушей подрагивают, будто видит ими не хуже, чем глазами. По плечам струятся серебристо-белые локоны, опускаясь до самого пояса, прикрывают дразняще глубокий вырез корсета. Канал ещё тело её взгляд, поднялась и проговорила задумчиво: Вы все хороши, но подходит больше таонарт. Гнур возразил: Больше всех подхожу я, но исходя из расклада сил, придётся остановиться на компромиссной фигуре Страк, оглядев присутствующих, вздохнул, сказал с некоторым колебанием. Лотер, на мой взгляд, подходит полностью. Но Таннард, как более серый и невзрачный, самое подходящее для главы хранителей. Горгулья, когда ощутила на себе взгляды, каркнула недовольно. Теонард. Видя настроение хранителей, Ворк почему-то облегчённо выдохнул. Лопрс примился. Вздыбленная шерсть на загривке улеглась. Лотер поднялся во весь рост, рыкнул, показав клыки. Главой совета хранителей большинством голосов назначен Теонард. «Голос новых членов нашего совета пока не учитывается. Без обид. Просто ни они еще не рассмотрели нас, ни мы не узнали их характеры». Тахаш произнес мощным, вибрирующим голосом, полным древней силы. «Я одобряю выбор. Во главе совета должен стоять человек. Может, потом что-то изменится?» «Но сейчас лучше, когда человек с нами, чем против. Банши...» Банша произнесла сдержанно. «Согласна». Эвриала посмотрела на непривычно мирно сидящую рядом гарпию. «Аэлла, ты как?» «Мы с Аэллой полагаем, вам виднее». Торнард подсел к ним и сказал довольно: Ты права. Мужчины всегда правы. Не потому, возразила Эвриала мягко. но мы принимаем выбор наших хранителей и обещаем слушаться. Да, Торнард. И меня тоже, сказал Торнард важно. как его главного помощника. А Элла встрепенулась и сказала дерзко. «И я помощница главнее. Это мне разносить высочайшие указы главы совета доблестного Теонарда. Эй, эй, убери лапы!» «А что тут разносить?» Сказал Торнато уязвленно. «Мне стоит крикнуть с башни совета и услышат все!» У меня такой голос, мог бы певцом стать. Но родина потребовала быть воином. Ты хороший, сказала Элла Милостиво. Я тебя обижать не буду. Вот прямо сейчас и не буду. Но лапы уберил. Тарната Паслива отодвинулся и буркнул: Уже вижу, какая ты добрая. Зачем тебе такие когти? Могу втянуть, промурлыкала Эла, но не стану.